Леха никак не мог заснуть, мучаясь головной болью. Вернее, он было заснул, но какой-то бред, приснившийся уже в который раз, выбросил его из теплых объятий сна. Все вокруг крепко спали, как и весь небольшой провинциальный городок, в который приехали они целым табором проведать бабушек-дедушек, не видевших внука два долгих армейских года опреснился лехи странный мир, где переплелись причудливо разные времена и события. Там шла какая-то война, там были друзья и враги, там был его дом. Именно этот мир с завидным постоянством снился Лехи в армии. И вот теперь он опять привиделся настолько четко, что хоть бери бумагу, да описывай все». Еще бы умение складно излагать, и тогда только поспевай эти сны в книжки превращать. Леха аккуратно прокрался мимо спящих кто где родных на балкон и, плотно затворив дверь, закурил. В небе совсем близком висела огромная желтая луна. Воздух, совсем теплый и густой, не нарушал ни единым дуновением ветерок. Почему-то вспомнилась армия, где все делилось на «свой-чужой». Много проще, чем в том мире, из которого он уходил в армию. А уж с тем миром, в который он вернулся, сложно было даже сравнивать. Все изменилось в корне. Былая могучая и несокрушимая империя рухнула, уступив своей территории анархии. Сигарета истлела, обжигая пальцы. Леха отпустил ее в недолгий полет до земли, проводив рубиновую искорку взглядом. Постоял, размышляя, не раскурить ли еще одну, но, передумав, вернулся в квартиру. Стараясь двигаться бесшумно, он пробрался туда, где между двумя стоящими у противоположных стен кроватями уместилась его раскладушка. На одной кровати едва слышно похрапывал дед, на другой, свернувшись калачиком, крепко спала сестра погодок. Проклиная скрипучую раскладушку, Леха устроился на своем ложе. Вздрогнув от скрипа, сестра проснулась. — Мне страшный сон приснился, — прошептала она испуганно. — Это только сон, — успокоил ее Леха. — Все хорошо, Лен, все спокойно. «И ночь чудесная сегодня. Как на юге тепло, и луна. Все равно мне как-то не по себе», — ответила девушка, передернув будто бы от холода плечами. «Дай мне руку». Леха лег на спину, протянув руку к кровати сестры. Ухватив его за пальцы, Лена успокоилась. На этот раз сон не заставил себя ждать. Но не успел он полностью вступить в свои права, как толчок ужаса вновь прогнал его прочь. Только теперь Леха не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Лежа на спине, он чувствовал только, как кто-то, цепко ухватив его за затылок, вытаскивает. Паника захлестнула Леху словно девятый вал. Он ощущал себя совершенно беспомощным перед тем, кто вытаскивал его сейчас из собственного тела, как хищник черепаху из панциря. Он даже дышать больше не мог, замерев на вдохе, только цеплялся, сам не понимая как, за свое тело, осознавая с отчаянием, что противник значительно сильнее». Он уже перестал видеть окружающее, несмотря на широко открытые глаза. Не зная того, кто схватил его, Леха ясно понимал, что это враг. Страшный для него враг. Внезапно, когда уже все чувства, связывающие его с этим миром, исчезли, уступив место абсолютной тьме, хватка ослабла. Какой-то звук коснулся его сознания, невнятный и едва различимый, но придающий ему силы бороться, и похожий на крик о помощи, привлекающий чье-то внимание, требующий чьего-то присутствия и защиты. А то, что вцепилось в Леху, вдруг метнулось прочь, сразу разжав объятия. Леха упал назад в свое тело, Толчок был такой, что ему показалось, будто падал он с большой высоты. «Алексей, что с тобой? Алексей!» Голос сестры ворвался в его сознание, будто вода через рухнувшую плотину. И в ту же секунду Леха услышал свой жадный судорожный вдох, как вдох ныряльщика, достигшего поверхности воды из последних сил на самой грани, за которой уже не всплыть. «О, Господи!» — захрипел Леха, пытаясь приподняться и чувствуя, как не слушается еще его тело, словно затекшая в неудобной позе рука. Зрение медленно вернулось, и он увидел испуганное лицо, склонившееся над ним сестры и замершую на пороге маму. «Ты что так нас пугаешь?» — в голосе мамы сквозило беспокойство. «Тебе плохо было?» «Плохо», — ответил Леха. «Забыл, как дышать». Он пытался шутить, но страх все еще холодил грудь, заставляя предательски обливаться потом. Да и как может быть иначе, когда тебя, уверенного в своих силах, хорошо тренированного и умеющего постоять за себя в любых условиях, вытаскивают словно рыбу, попавшуюся на крючок? «Ну, ты меня и напугал», — пожаловалась сестра, возвращаясь в кровать и с опаской глядя на брата. «Я за руку тебя держала, а рука вдруг тяжелой стала, словно ты умер, и дышать перестал. Мне так страшно стало, я думала, думала, что ты умер». «Все кончилось», — успокоил ее Леха. «Все хорошо, давайте спать. Завтра, если не забуду, все расскажу. Сон дурной был». Мама ушла, погасив свет. Сестра вздохнула, устраиваясь в постели. Только дед продолжал мирно и тихо похрапывать, так и не оставив уютного сна. «Лен, ты спишь?» – зашептал Леха спустя несколько минут. «Нет еще», – ответила сестра. «Слушай, Лен». Леха замялся, но потом, решившись, протянул руку к кровати сестры. «Возьми меня за руку. Мне как-то не по себе сейчас».